Глава пятьдесят Ингури Ингуре Даур не рассердился, или же не подал вида. Правда, всю дорогу до Академии он не проронил ни слова, но раздражение от него я не ощущала. Видно было, что Дракха терзает какая-то мысль, но делиться ей со мной он не захотел. Просто поцеловал на прощание и сказал, что заедет после занятий. На подходе к академии сердце вдруг тревожно сжалось. Перед глазами, как наяву, возник крестьян с перепачканным сажей лицом. «Почему ты не надела мой подарок, Рози?» Видение длилось всего какую-то долю секунды. Вздрогнув, я помотала головой, не сбавляя шага. «Достанется мне сейчас от Ноны!» И за то, что не предупредила, что ночевать не буду, и за две пропущенные пары. Даур и так гнал Сельфиду во весь опор. Что-то заставило поднять взгляд. Я даже не удивилась, увидев в одном из окон Миклауха. На этот раз Лис смотрел не зло. Наоборот, прощавая физиономия Гайнса так и сияла. Однокурсник вдруг кивнул мне, словно очень, но просто очень рад видеть. Затем потер ладони и исчез. Я пожала плечами. Может, Гайнсу выписали лекарство от злобы и подлости? Хорошо бы. Ингури. Оклик Дессы Рупель был непривычно тихим. Пришлось покрутить головой, прежде чем обнаружила декана на крыльце административного здания. Следующая ее фраза ошарашила. «Не смотри сюда. Не оглядывайся, говорят тебе. Срочно пиши Аддингтоном», — перешла декан на шепот, но каждое ее слово как будто иглой впивалось в виски. «И ты меня не видела. Да и я тебя». С этими словами Десса Рупель скрылась за дверью, словно покидала хозяйственное здание только для того, чтобы дать мне какое-то несуразное предостережение. Не вполне понимая, зачем мне писать Аддингтоном, но рассудив, что так просто Десса Рупель говорить не будет, я сунула руку в сумку, нащупывая кожаный чехол на наутпада. «Ингури! Наконец-то!» Ко мне со всех ног спешили Юмио и Китян. Вид у Китсуны был встревоженный, даже как будто беспомощный. В похожих глазах стояли слезы, губы дрожали. «Что случилось?» Но арестовали!» — сообщила Китян и громко всхлипнула. «Что? У вас в комнате что-то нашли, что-то запрещенное. Жандармы прямо в академию пришли, при всех на Нону наручники надели и увезли. Что же будет, Ингуре, что же будет?» Шерявь болотная. Я промедлила пару секунд, не больше. Права Нужно срочно писать Дракхам, не до чистоплюйства. Но стоило, наконец, извлечь наутпад из сумки, как двор Академии взорвался отвратительным воплем Миклауха. «Вот она! Хватайте скорее, пока не сбежала!» Вид несущихся на меня жандармов во всей амуниции заставил невольно отшагнуть назад, поднимая руки. Раздался негромкий удар о землю. но Ноутпад выскользнул из пальцев. Дальнейшие события слились в непрерывную череду сюрреалистических картинок. Перепуганные лица адептов и растерянные преподов. Жандармы в форме. Мобиль с решетками на окнах, в котором меня везут как преступницу. Маленький серый кабинет. Дознаватель Лиз с желтыми зубами и въедливыми прищуренными глазками. Нона в наручниках, упорно отвечающая, повторяющая поднос. Не помню. Не помню я, чья это сумка. На столе перед ней лежит распахнутая моя сумка, замшевая, с потертым ремешком. Рядом разложены тетради, расческа, зеркальце, баночка с кремом на донышке. Обложка одного из конспектов притягивает взгляд. Подчинение разумных и полуразумных существ. Предмет Десса Агниуса последний раз он был на прошлой неделе. Собственно, этим и объясняется нахождение его в старой сумке. После столько всего навезли от Аддингтонов и, памятуя, что согласно договору я обязана принимать их подарки, выбрала для занятий другую с отделением для ноутпада. Вспышка воспоминания была такой яркой. Вот меня окатывает водой, и в ту же секунду, собранная в одной точке магия, бесследно исчезает, словно в воронке. Я опустошенная дезориентированная. Показалось же, что слышу под партой шуршание. А потом Кицуна начала обвинять Миклауха в том, что оставил меня без магии. Тогда, должно быть, и сунули с помощью другого элементаля этот конверт за подкладку сумки. Подпалена на гладкой ткани подкладки выдает следы саламандры. У одного из дружков Миклауха огненный дар. Конверту и его бывшему содержанию, как я понимаю, крупицы лилового кристаллического порошка не просто так находятся рядом с конвертом. Я даже не приглядывалась. Бросив быстрый взгляд на бледную, как смерть Нону, выпалила. «Это моя сумка». «Вот как?» Дознаватель, похоже, не очень-то удивился. «И вещи ваши, госпожа...» Он поморщился. Ромаян. «Все, кроме конверта», — кивнула я. «И порошка». «Что это?» Лис нехорошо прищурился. «Пыльца фей», — ответил он. И у меня пол ушел из-под ног.